10. Однажды утром Сауткин увидела, что класс шагает по кухне с понурой головой, совершенно поглощенной какими-то мыслями. — Чем огорчен ты, милый? — спросила она. — Ты бледен, раздражен и рассеян? Класс ответил тихо, тоном ворчащей собаки. — Опять собираются восстановить эти свирепые императорские указы. Снова смерть пойдет гулять по Фландрии. доносчики получают половину имущества своих жертв если их состояние не превышает ста флоринов мы с тобой бедняки заметила она Им и мы это пригодится есть мерзавцы коршеные вороны живущие стервятиной которые на нас рады донести чтобы разделить с его святейшим величеством мешок угольев точно мешок червонцев Много ли было у несчастной Таннакен, вдовы портного Сейса, умершей в Гейсте, где ее живою закопали в землю? Латинская Библия — три золотых да немножко утвари из английского олова, которая приглянулась ее соседке. Иоанну Мартенс сожгли, как ведьму. Сначала ее бросили в воду, но она, видишь ли, не тонула, и в этом было все ее прегрешение. У нее было два-три колченогих стула и семь золотых в чулке. Доносчик захотел получить половину. «О, я мог бы рассказывать тебе до завтра. Но надо убираться, милая. После этих указов невозможно жить во Фландрии. Скоро каждую ночь будет ездить по городу в смерти, и мы услышим, как в нем будет стучать ее сухой костяк». «Не пугай меня, милый мой муж», — ответил Соткин. Император, отец Фландрии и Брабанта, и, как отец, полон терпения и сострадания, милосердия и снисхождения?» «Это ему очень невыгодно», — ответил класс — «ибо конфискованное имущество идет в его пользу». Вдруг затрубила труба, прогремели литавры городского глашатая. Клаас и Соткин, поочередно передавая Улиншпигеля друг другу на руки, бросились вслед за толпой народа. Перед городской ратушей они увидели конных глашатой, в которой трубили в трубы и били в барабаны, профоса с судейским жезлом верхом на коне и общинного прокурора, который обеими руками держал императорский указ, готовясь прочитать его толпе. И тут услышал класс, что отныне всем вообще и каждому в отдельности воспрещается печатать читать, хранить и распространять все писания, книги и учения Мартина Лютера, Иоанна Виклифа, Иоанна Гуса, Марсилия Падуанского, Эколампадия, Ульриха Цвингли, Филиппа Меланхтона, Франциска Ламберта, Иоанна помирана Аттона Брунсельзиуса, Иоанна Пуппереса, Юстуса Ионоса и Горциана, Книги Нового Завета напечатаны у Адриана де Бергеса, Христофа да Ремонда и иоана целя По таковые исполнены люторовых и иных ересей и осуждены и прокляты богословским факультетом в Лувене. Равно образом воспрещается неподобающе рисовать или изображать или заказывать рисунки с неподобающими изображениями господу Бога, Пресвятой Девы Марии или святых угодников, ровно как разбивать, разрывать или стирать изображения или извояния, служащие прославлению, поминанию, честованию Господа Бога, Пресвятой Девы Марии или святых угодников, признанных церковью. — Вообще да не дерзнет никто, — продолжал указ. Какого бы он ни был звания и состояния рассуждать или спорить о священном писании, даже о сомнительных течениях такового, если только он не какой-нибудь известный и признанный богослов, получивший утверждение от какого-либо знаменитого университета. Среди прочих наказаний, установленных Его Святейшим Величеством, определялось, что лица, оставленные под подозрением, лишаются навсегда права заниматься честным промыслом, упорствующие в заблуждении или вновь впавшие в него подвергаются сожжению на медленном или быстром огне, на соломенном костре или у столба, по усмотрению судьи. Прочие подвергаются казни мечом, если они дворяне или почетные граждане. крестьяне — повешению, женщины — погребению заживо. Как предостерегающий пример, головы казненных будут выставлены на столбе. Имущество всех этих казненных преступников переходит в собственность императора, если таковое находится во властях, доступных конфискации. Его Святейшее Величество предоставляет доносчикам половину всего принадлежащего осужденным, если все достояние последних не превышает ценностью ста фландерских червонцев. Все доставшееся на долю императора он передает на цели благотворения и благочестия, как он сделал это с римскими сборами. И класс удрученный ушел с площади вместе с Откин и Улиншпигелем.